ЦК КПСС. Приемная Черненко. Академик Чазов сидел в приемной Черненко и ждал. Дежурный секретарь вызвал официанку, чтобы академика угостили чаем с сушками. Наконец дверь кабинета Черненко распахнулась. Первым появился министр обороны Устинов. Он дружески кивнул Чазову. «Проводи меня». В коридоре, где их никто не слышал, Чазов поинтересовался, как все прошло. Мы встретились с четвером. Я, Тихонов, Громыка и Черненко. Доверительно рассказал Устинов. Когда началось обсуждение, чувствую, что на это место претендует Громыка, а его может поддержать Тихонов. Но ты же сам понимаешь, что ставить Громыка на место генерального нельзя. Знаешь его характер. Видя такую ситуацию, я предложил кандидатуру Черненко. Чазов, опрошающий, посмотрел на Устинова. «И все со мной согласились», — заключил министр обороны. Маршал по-свойски поделился. «С Костей ты проще».